потом всё спуталось, сошло с вековых рельс, все вскочили с мест, не пропев гимна, кое-как не в такт, дожёвывая, довязь, хватались друг за друга – что? Что случилось? Что? И беспорядочные осколки некогда стройной великой машины – все посыпались вниз клиптом – по лестнице, ступени, топот, обрывки слов, как клочья разорванного и взвихренного ветром письма. Также сыпались изо всех соседних домов, И через минуту проспект, как капля воды под микроскопом, запертая в стеклянно-прозрачной капле инфузории, растерянно мечутся в бок вверх, вниз. – Ага! – чей-то торжествующий голос. Передо мною затылок и нацеленный в небо палец. Очень отчетливо помню желто-розовый ноготь и внизу ногти – белый, как вылезающий из-за горизонта полумесяц. И это – как компас. Сотни глаз, следуя за этим пальцем,